Мир на Западе и война на Востоке. Повелитель вернулся иным. Что-то в нем неуловимо изменилось. Это замечали все, кроме человека, который находился к нему ближе других, и постоянно Ибрагима Паши. Да, Ибрагим был даже ближе, чем Хюррем. Та сидела с детьми дома и только отправляла любовные письма, а визирь рядом, как и раньше, как долгие годы посоветует, подскажет, объяснит. Ибрагим Паша не видел или не желал видеть, что Сулейман давным-давно все решает сам. И если и нуждается в долгих беседах с ним, то только по привычке или потому, что обсуждая что-то с другим, легче объяснить все самому себе.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 К тому же такое поручение сулило огромные возможности пополнить собственный карман. Отбывая в Венгрию, Гритти осторожно советовал Ибрагиму Паше быть осмотрительной и действовать, находясь в тени султана, а не перед ним или вместо него. Послушай, Ибрагим Паша венецианца, все могло сложиться иначе. Но и сам Гритти тоже не стал образцом осмотрительности. Король Фердинанд снова прислал послов с предложением мира. На сей раз Сулейман решил принять их с почестями сам и не прогадал. Не было ни надменных немцев, ни речей свысока напротив. То, что услышал Сулейман, привело его в восторг. Посол передал символические ключи от Граца, взять которые Сулейман во время похода даже не пытался. Безопасно отдавать ключи, прекрасно зная, что получающий их находится за тысячи километров и в город не пойдет, и просил называть его сыном. Сулейману понадобилась немалая выдержка, чтобы сохранить внешнее спокойствие, пока он выслушивал заверение посланника, сделанное от имени его короля, что Фердинанд просто не догадывался, что Венгрия принадлежит туркам и что султан желает ее владеть. В качестве названного сына Фердинанд просил признать его королем Северной Венгрии, который и без того владел, и не журить за то, что не принял папашу с почестями, когда тот пребывал в Штирии. Сулейман сумел сдержаться и клятвенно обещал сыну мир не на семь и даже не на сотню лет, а на все время, пока сам Фердинанд его соблюдает. Может, послы скрипели зубами, выслушивая насмешливый ответ папаши, их короля, но виду не подали. Компенсацией послужили богатые подарки, которыми их одарил султан. Фердинанд и Карл могли надеяться, что в ближайшие годы замиренный отец в новый вояж по австрийским землям не отправится. Султан Сулейман данное слово держал. Это развязывало Карлу руки на юге в море, а еще против Франциска, который хоть и женился на Элеаноре, но не чувствовал себя обязанным ни супруге, ни ее брату. Напротив, искал повод, чтобы избавиться от обоих. Несчастная Элеонора рыдала в подушку, проклинала любовниц мужа и молилась. Не помогало ничего, неверный Франциск словно нарочно доставлял ей как можно больше неприятностей, чтобы поскорей снова стать вдовцом. В Стамбул прибыл еще один посланник от императора Карла Габсбурга, который забыл о своих насмешках по поводу Лилии и полумесяца. Приехал Корнелиус Дуплициус де Шеппере. Плотный молодой человек с крепкой головой на крепкой шее, довольным мясистым носом и пухлыми губами просто излучал уверенность и доброжелательность. Но к тому времени Сулейман несколько изменил отношение к братьям Габсбургам. Он прекрасно понимал, что Карлу нужна только передышка, чтобы разобраться с проблемами на море. Проблемы эти императору доставлял человек, имеющий некоторое отношение к самому Сулейману. Хайраддин Барбаросса – морской разбойник, пожелавший стать правителем Алжира. Эти два человека, император Карл Габсбург и пират Барбаросса, были смертельными врагами, хотя, конечно, никогда не сходились в поединке и сойтись не могли. Но на стороне Карла воевал переметнувшийся к нему от Франциско легендарный генуэзский адмирал Андреа Дориа, с которым у пирата были свои счеты. Не использовать Барбароссу против Дориа и Карла было просто глупо. И Сулейман отправил рыжебородому корсару приглашение стать капудан-пашой нового флота. Это был поворот в политике от сухопутных завоеваний к морским. Нет, султан вовсе не собирался следом за испанцами отправлять корабли в новый свет и вести золото с нового континента. Хотя читал записки перерейса о Коломбо. Сулейману было достаточно держать в руках североафриканское побережье, чтобы иметь возможность запереть Гибралтар так же, как турки сделали это с Босфором. Север Африки, Красное море и Персидский залив вот то, что навсегда перекроет поставку пряностей в Европу, определив Стамбул как главный перевалочный пункт. Сулейману был нужен от Карла не мир, а перемирие, хотя они нигде не воевали. Возможно, поэтому де Шепере был принят падишахом совсем блеском, но совершенно нейтрально. Не слишком искушенного в дворцовых интригах и роскоши дворцов Корнелиуса поразило обилие золота во всем, даже отделке фонтана, который он сначала принял за камин. Вежливое обращение падишаха, готовность его окружения пасть ниц перед повелителем. Сулейман выслушал посланника Милостиво, но разговор по существу перепоручил своему главному визирю. Пришлось де Шепере посещать топкапы еще раз. Впрочем, он не обиделся. Предупрежденный венецианцами, которые ради противостояния с французами были готовы на все, о влиянии султана на его визиря, Корнелиус Дуплициус привез богатые подарки не только Сулейману, но и Ибрагиму Паше, и льстить постарался ему больше, чем Падишаху.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 «Салавизо Гритти», который присутствовал на встрече. Гритти почувствовал опасность лучше Ибрагима, перевел глаза на решетку, заметил за ней движение и... Султан отпрянул от решетки и сделал знак Раксалани следовать прочь. Когда отошли, вдруг стиснул руку. О том, что слышала, молчи, никому ни слова. «Да, повелитель». Он шагал впереди своими большими шагами, стараясь не выдавать захлестывавшую ярость, забыв о том, что Роксолана почти бежит следом, даже не обернулся, когда она скользнула следом за Евнухом к себе, не до неё. Но и самой Роксолане ни до чего, потрясённая услышанным еще не вполне осознавшая произошедшее, женщина нуждалась в одиночестве, в осмыслении. Отправила прочь служанок, кивком позвала только Марию, ушла в дальний кёшк.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 что не султан в его руках, а сам Ибрагим в руках Сулеймана просто игрушка, жизнь которого немногого стоит. За Ибрагимом не стоит янычерский корпус или армия, способная сбросить самого султана за обиду учненную визирю. Ибрагима не поддержит армия, если он решит пойти против своего владетеля.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 Его дед султан Баезид сменил 29 визирий, отправив многих в руки палачей. Отец султан Селим-Явуз за 8 лет сменил шестерых, троих из которых казнил. Сам Сулейман за 12 лет только заменил старого перепашу на молодого Ибрагима. Плохо это или хорошо?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 Луиджи Гритти не мог быть уверен, что за решеткой стоял именно султан. Он просто уловил движение, но прекрасно понимал, что даже если там не сам Сулейман, то повелителю будут переданы слова визире. Сын Венецианского Дожа был в ужасе от разверзнувшейся под ногами бездны. Он понимал, что его собственная голова полетит следом за головой визире. Сердце заныло. Не успел. Оказался ни в то время, ни в том месте.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 Только песнь эта могла принести погибель ни одному Ибрагиму. И Алла Виза, только что качавший головой, мол, если султан решит отправить к визирю палача, никто мешать не станет, решил опередить своего благодетеля. Попросту предать Ибрагима. Следовало немедленно выказать султану свою верность и попросить место подальше от Стамбула и беспокойно взорвавшегося визиря, чтобы не угодить на плаху с ним заодно.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 Луиджи Гритти, клявшемуся перед отъездом, что будет верой и правдой служить султану и только ему, не упустит и пяди земель Янаша Запольяя, не возьмет себе и ломаного гроша, хватило года, чтобы набить карманы бриллиантами и быть растерзанным венграми, землями которых он, вопреки собственной клятве, торговал почти открыто. Заодно с Ибрагимом или нет, но Гритти попросту продавал австрийцам венгерские города, вернее, пытался продать, за что и был уничтожен. Но это позже. А тогда он поспешил унести ноги из ставшего смертельно опасным дружбой взорвавшимся зарвавшимся визирем Стамбула.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 Но он знал только одно — это временно, Ибрагим не вечен, а вот умницу Хюрем он ни удалить от себя, ни уничтожить не сможет. Вдруг отчетливо понял, что если есть кто-то, кто всецело за него, то вот эта женщина. Не потому, что зависит больше от Ибрагима Паши, даже не потому, что мать их детей, а потому, что ее сердце принадлежит ему, а его — ей. Но Хюрем женщина, а женщина не может стать визирем, даже если она самая умная в империи. Визирь остался прежним, хотя сам Сулейман понимал, что дни Ибрагима Паши сочтены. Каждую минуту, когда не была занята с детьми, когда не беседовала с повелителем, не была вынуждена присутствовать на праздниках в Гареме, Роксалана размышляла о том, как свалить Ибрагима. Она сумела подсказать Сулейману, что пора бы перевести шех Заде Мустафу в Манису, что Махидевран не зря приехала в столицу, что не стоит идти против традиции, а Мустафа – достойный наследник». И снова Сулейман с удовольствием выслушал просьбу возлюбленной, потому что она угадала его собственные желания. «Да, Мустафа поедет в Манису. Я так решил. Повелитель, можно я обрадую Махидевран?» У Сулеймана сузились глаза. «Она просила тебя об этом?» «Не рассказывать же, как сама обещала похлопотать». Скромно вздохнула. «Повелитель! Она мать!» «К тому же конья хоть и хороша, но слишком далека. И к шаху Тахмаспу слишком близко». Последнюю фразу бросила вскользь, зная, что западет в душу султану, что в свое время даст росток. Потому как задумался Сулейман, поняла, что не ошиблась. К всеобщей радости шех Заде Мустафа был назначен править в Манису. Махидевран уехала помогать сыну осваиваться на новом месте. О судьбе двух красивых неудачниц, спешно выданных замуж, никто и не вспоминал. А вот визиря Сулейман вдруг отправил на восток. «Желаешь воевать? Отправляйся против сифевидов. Не зря же Карл посылал к ним своих людей. Тибриз и Багдад должны принадлежать османам». Что-то изменилось в отношениях Сулеймана с его любимцем, едва уловимо, но изменилось. Ни словом, ни намеком Сулейман не выдал, что знает о его похвальбе, что недоволен. Против Тахмаспа отправил, чтобы самому разобраться во всем без визиря. Фердинанд и Карл были на время замирены, остальное Сулейман намерен решить без визиря. Ибрагим даже не подозревал, что именно.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 Ничто не безразмерно, как и терпение султана. Как бы ни относился к своему любимцу Сулейман, вечно терпеть его самоуверенные выходки не будет. Раксалана раньше других, даже раньше самого Ибрагима поняла, что война с сифивидами только повод, чтобы удалить визире на время принятия очень важных решений. Сулейман ждал появления в Стамбуле Хайраддина Барбаросы. Сотрудничество с этим пиратом они придумывали вместе с Ибрагимом, но на сей раз Сулейман должен принять решение сам. Важное решение, означавшее войну против императора христиан не на суше, а на море. Средиземное, или как его часто называли, Срединное море должно стать турецким. Пусть не все, но его восточная часть и южное побережье. Испанцы разведали земли далеко за морем, те, о которых рассказывал Перерейс? Пусть это слишком далеко. Османской империи будет достаточно держать в своих руках караванные и другие торговые пути с востока на запад. Чаяния султана Сулеймана совпадали с мечтой Хайроддина Барбароссы стать хозяином Гибралтара. Сулейман предложил Барбароссе, которого в качестве бейлер признал еще его отец, султан Селим, возглавить турецкий флот. Новый турецкий флот, что немаловажно. Чтобы расправиться с шахом Тахмаспом и решить все вопросы на востоке, Сулейману был нужен мир на севере, в Европе. С Фердинандом он помирился, а Карлу можно было связать руки только войной на море. У Барбаросы с императором христиан были свои счеты. Каждый из них считал, что побережья Алжира и Тунис должны принадлежать только ему. У Карла был хороший флот и замечательный адмирал, Андреадоре, переметнувшийся от короля Франциска. Сулейману требовался новый капудан-паша и новые суда. От того, примет ли предложение возглавить флот Барбаросса, зависело многое. Барбаросса принял, мало того, он согласился сначала построить этот флот. Вот теперь купцам-разведчикам и посланникам самых разных стран и королей не спалось совсем. В гавани Золотого Рога происходило нечто невиданное. Под присмотром Барбароссы строились новые галеры, создавался флот Османской империи, который надолго вынудит европейцев называть Средиземное море Турецким озером. Задачи, поставленные султаном перед его новым Капудан-Пашой, были грандиозны. Захватить все европейские крепости и побережья Африки, все острова, где только мог базироваться испанские и другие европейские флоты, на любую попытку воспрепятствовать господству турок на море на западе и малейшее неуважение в восточной части отвечать опустошительными рейдами на европейские берега, осуществить морскую блокаду Испании в Средиземном море. В последующие годы Барбаросса и его последователи сумели добиться полного превосходства турецкого флота в восточной части Средиземного моря и основательно давлели на западе. Но происходило это все без всемогущего визиря Ибрагима Паши. Сулейман продолжал советоваться с ним по поводу Барбароссы, но скорее по привычке, чем из необходимости. Визиря не было в Стамбуле, но отправив Ибрагима против Тахмаспа, султан почему-то не растерялся, не наделал ошибок, не стал беспомощным. А вот сам Ибрагим Паша справиться с Тахмаспом не сумел. Он гонялся за персидским шахом, причем бесполезно. Тахмасп оставался верен своей тактике. Стоило появиться османским войскам, исчезал, словно растворяясь в пустыне, бросал города на произвол судьбы, даже собственную столицу. Но стоило туркам уйти, возвращался снова. Пока Сулейман решал вопросы создания мощного флота, Ибрагим Паша совершал бесконечные переходы по Малой Азии. Но к неудовольствию многих визирь все еще был в силе, хотя его отсутствие в Стамбуле длительное время пришлось по вкусу его недругам. Роксолана же твердо решила ничего не предпринимать, просто ожидая падения визиря. Копились факты его злоупотреблений, копилось недовольство Пашей, недовольство армии. «К чему трясти дерево, чтобы сбить яблоко? Спелое яблоко упадет само». Роксолана решила подождать, пока падение Ибрагима Паши созреет само. Махидевран жила с сыном в Манисе, Валиде все время болела, все реже появляясь даже перед остальными обитательницами гарема. Дети росли, даже несчастный Джихангир смог выжить, хотя так и остался кривобоким. Сулейман каждую свободную минуту проводил либо на верфи, либо в беседах с Барбароссой, либо в размышлениях над картами. Все чаще рядом с ним оказывалась Роксолана. Не в порту, конечно, туда женщине хода нет, но склоненной над книгой, либо сидящей в сторонке под покрывалом или за решеткой во время долгих бесед с новым капудан-пашой.